Глава шестая. Я несколько раз потёрла папину рубашку о стиральную доску и развернула, чтобы посмотреть на результат. Мне удалось смыть с кани почти всю кровь, но одно упрямое пятнышко никак не сдавалось. Я натерла мылом металлические бороздки доски и продолжила стирку. После голосования прошло уже три дня, а папа по-прежнему отказывался на меня смотреть. Я попыталась искупить вину, выполняя любую работу по дому, чтобы помочь маме. Вынесла тяжелые плетеные ковры на улицу, развесила по б е л ь е в ы м веревкам и так долго выбивала из них пыль, что под конец плечи тряслись от напряжения. Я взбила матрасы, наполнив их свежей соломой, перьями и даже горсткой с у ш н о й лаванды, чтобы подарить домочадцам приятные сны. Я хотела предложить снова помочь с п ч ё л а м и но не осмеливалась. Сегодня был день стирки. Я взяла два металлических корыта и пошла туда, где через наш участок протекала речка. В старом костре и щ я развела огонь и очень скоро у меня была полная корыта горячей мыльной воды. Второе корыта предназначалось для полоскания. Смыв мыло с одежды, я развешивала ее на веревках растянутых уреки. До обеда оставался еще час, а я уже успела заполнить четыре из шести веревок. н а ш и одежки развевались на ветру, напоминая пляшущих призраков. У меня болели пальцы, кожа раскраснелась, но даже стирка не помогла смыть проклятый красный след, оставшийся после голосования. Я задела металлические о б о р о д т к и костяшками пальцев и отдернула руку, зашипев от боли. Папина рубашка соскользнула в воду и скрылась под слоем пены, а я сжала пальцы другой рукой, разминая затекшие мышцы. Все в порядке? Я вздрогнула. Мне показалось, что здесь больше никого нет. Я окинула взглядом ряды рубашек и юбок, ожидая увидеть Сэма на грубых, н а с к о разделанных костылях, но там никого не было. Я здесь. Я резко повернула голову к реке. На противоположном берегу у кромки леса стоял незнакомец. Он был высоким, очень высоким. Даже отсюда было видно, что если бы мы встали рядом, Моя макушка в лучшем случае оказалась бы вровень с его плечом. Не хотел тебя пугать, продолжал он. Мне показалось, ты поранилась. Ничего страшного, все в порядке. В доказательство я подняла руку, хотя костяшки пальцев действительно покраснели и ныли. Выглядит неприятно. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Незнакомец вышел из тени сосны и бросил на землю большой заплечный мешок. Тот упал с глухим тяжелым стуком. Солнце осветило темные волосы незнакомца, поблескивая на выцветших прядях. У него было запоминающееся лицо, длинное, словно в ы с е ч е н н о е из камня, с гордым лисьим носом, который особенно выделялся. Его явно ломали, может, даже не раз. Неровные линии придавали лицу н е з н а к о м ц а проницательность, которая не сочеталась с его молодостью. Он сделал шаг вперед. И я вскочила на ноги. В голове раздался тревожный звон. Страх побежал по венам, и я с трудом сдержала желание убежать. Чужаки в Эмити Фолс не заглядывали почти никогда, и мое воображение невольно принялось рисовать пугающие картины. Я оглянулась на дом, но его заслоняло р а з в е ш е н н о е белье, а значит, оттуда меня тоже не было видно. Не с места! крикнула я намного громче, чем нужно было. Я надеялась, что мои слова разнесутся по полю и не потеряются в гудении пчел. Как бы сильно папа на меня не злился, он прибежит, если узнает, что мне грозит опасность. Здесь наша земля. Юноша приподнял б р о в ь и оглянулся на деревья. Правда? Не знал, что у Леса есть хозяин. На его загорелом лице мелькнула тень веселья, уголки губ дернулись, будто он сдерживал улыбку. У Леса нет. Но от берега реки начинается наша земля, пояснила я, жалея, что не захватила ружье. В жаркие летние месяцы папа заставлял нас брать с собой оружие всякий раз, когда мы шли стирать к реке. Нагретые солнцем плоские камни привлекали береговых и гремучих змей. Обычно ружье несла мама, но сегодня, когда я тащила к реке корытые и корзины, она отдыхала, а я совсем забыла про него и вспомнила только теперь. Самой мне никогда не доводилось подстрелить змею, но незнакомец об этом не знал, а мне п р и д а л а бы уверенности тяжесть дула в руке. Юноша опустил взгляд, как будто граница наших владений представляла собой видимую линию, и изобразил, что проверяет положение своих ног. Значит, я все-таки не на вашей земле. Я сжал а зубы. Кто ты такой и что здесь делаешь? Он указал на большой камень, нависающий над водой. Позволю точнить. Вот этот камень лежит на стороне леса. Если я на него сяду, я ведь не перейду границу. Тон юноши был легким с нотками веселья. Я не могла понять, то ли он насмехается надо мной, то ли пытается меня очаровать. Незнакомец без всякого предупреждения плюхнулся на край камня и начал разуваться. Его сапоги держались на кожаных шнурках под коленями. Он ослабил узлы, насвистывая: "Что ты творишь?" Он снял один сапог, затем другой. "Я много часов шел пешком. Откуда? Ты не замети фолс. Верно?" Согласился незнакомец, отбрасывая з а б р ы з г а н н ы е грязью носки и разминая пальцы ног. Закатав штаны из о л е н ь е й кожи, он наголил мускулистые икры и... Застонав от удовольствия, опустил ступни в шумящую реку. О, как мне этого не хватало! Я готов так весь день просидеть. Он откинулся назад, о п е р ш и с ь на локти, и принялся лениво болтать ногами в воде, беззаботно греясь в лучах солнца, словно какой-нибудь из древних богов, о которых мы читали в школе. Пан, например, или тот, который любил вино и танцы. Дионис. Вспомнила я через несколько секунд. Так откуда ты? Он взглянул на меня, прищуриваясь. Какая ты настойчивая! А ты не ответил ни на один мой вопрос. Его правая бровь красиво изогнулась. Неужели? Как невежливо! Клянусь, на следующий я обязательно отвечу. Он торжественно приложил руку к груди. Давай, не упусти свой шанс. Спрашивай, что угодно. Я скрестила руки на груди. Как тебя зовут? Юноша наморщил нос. Нет, о л ь к о н е т о Ты могла спросить что угодно и выбрала такую приземленную тему. Нет, нет, нет. Я дам тебе еще одну попытку. Я невольно фыркнула. Ты шутишь? Ни в коем случае. Он хлопнул в ладоши. Вот видишь, я ответил. Теперь ты тоже должна мне ответ на вопрос. Ничего я тебе не должна. Это вообще не настоящий вопрос. Позволю себе не согласиться. Ты бросила мне вызов, вынуждая дать ответ. Это ли не вопрос? К тому же... <смех> Он усмехнулся. Ты повысила тон голоса в конце. Всем известно, что это признак вопроса. Ну, а я дал тебе ответ. Теперь ты тоже должна мне ответить. Ладно. И что же ты хочешь спросить? В уголках его глаз появились морщинки, а губы сложились в широкую безудержную улыбку. Как тебя зовут? Серьезно? Я раздраженно нахмурилась, но в конце концов уступила. Эллери. Эллери. Протянул он, явно ожидая продолжения. Даунинг. Даунинг. Повторил незнакомец. Твой отец з д е ш н н е п ч е л о в о д верно? Я слышал, что если окажусь в этих местах во время сбора урожая, нужно непременно купить у него баночку. От кого? Он склонил голову набок, как будто не понял вопроса. От кого ты слышал про папу и про мед? У тебя появился шанс исправить положение, а ты выбрал а эти вопросы. Он снова опустился на локти. Ты совсем не умеешь играть в эту игру, Эллири Даунинг. Я не знала, что мы во что-то играем. Конечно, все во что-нибудь играют, разве нет? Его голос звучал легко и весело, но излишняя фамильярность нервировала меня. Я снова оглянулась на белевые ь веревки, надеясь, что подует ветер и папа сможет увидеть этого чурака. Так как тебя зовут? спросила я. Мне вдруг захотелось, чтобы этот разговор поскорее закончился. Мое имя ты уже знаешь, было бы справедливо назвать мне свое. Игры очень редко бывают справедливыми, девочка с медовыми волосами. Он улыбнулся, стеркнув зубами. Его наглость меня бесила. Я отвернулась, выполоскала рубашку и повесила на веревку. Остальное я достираю после обеда, а заодно приведу с собой папу на случай, если незнакомец не уйдет. Уж он-то вытянет ответы из этого, нахал. а Эллири, позвал он, когда стало ясно, что я перестала обращать на него внимание. Я сложила пустые корзины, подперла их бедром, и только тогда осмелилась взглянуть на него. Не нужно мне больше вопросов. Я и так уже узнала о тебе все, что нужно. Гордо фыркнув, я развернулась и миновала первый ряд белья, направляясь домой. Очень сомневаюсь, крикнул он мне вслед, но я собрала волю в кулак и ни разу не оглянулась. Я встретила у реки незнакомца. объявила я после того, как мы сели за стол и прочитали молитву. Все повернулись ко мне, даже папа. Он вышел из леса, пока я стирала одежду. Мама встревоженно посмотрела на папу, широко раскрыв глаза. Он постучал пальцем по столу, размышляя, что делать с такими новостями. Я слабо улыбнулась, представив, как папа хватает ружье с полки над камином и в гневе мчится к реке. Посмотрим, как этот незнакомец будет уклоняться от простых вопросов под дулом. Я сказала ему, где граница наших земель. Он за нее не заходил, добавила я с п р а в е д л и в о с т и ради. Папа потянулся к миске с варенными яйцами и положил себе две штуки. Как он выглядит? Я чуть не сказала красивый, но вовремя спохватилась. Высокий, похоже мой ровесник в сапогах. Папа кивнул. Траппер, наверное. Прошлой зимой умер Жан Гаро, думаю, этой осенью в округе появятся новые лица. Кто-нибудь не упустит возможности занять его территорию? Может, нужно предупредить его насчет чудовищ? – спросила с э д и вытянув шею и в ы с м а т р и в а я траппера в окно. Возможно, задумчиво сказал папа. Трапперы обычно держатся особняком, пока у них не готовы шкуры на продажу. Но если он ходит по этим лесам, ему нужно соблюдать осторожность. Он посмотрел на меня. Ты не видела? У него есть оружие? Я наморщила лоб, пытаясь вспомнить подробности. Ружья я не видела, но если он траппер, у него непременно имеется целый арсенал ножей. И еще был мешок, доверху чем-то набитый. По-моему, нет. Но у него большая сумка. Папа нахмурился. После обеда покажешь мне, где это было. Наверное, он уже ушел, но на всякий случай нужно проверить. Хочешь, я схожу с тобой, пап? – спросил Сэмюэль. Сегодня он впервые спустился вниз с помощью Мэри и Сэди. Мы справимся, – ответил папа, накалывая на вилку картофелину. Но сегодня мне понадобится твоя помощь с ульями. Дымарью держишь? У меня внутри все оборвалось. Я надеялась, что пока Сэм поправляется, меня еще раз возьмут к пчелам. Я спрятала красную ладонь под стол, как будто могла тем самым отменить последние три дня и мое глупое решение. Сэмэль нахмурился, покосившись на к а с т ы л л и стоящие у стены. Я, я попытаюсь, но просто возьми Эллери, сказала мама. Ваша ссора слишком затянулась. Она проголосовала по-своему и имела на это полное право. Забудь, г и д е о н Слова рвались из папиных губ, будто вода, грозя прорвать плотину. Я уже думала, что сейчас они хлынут и утопят нас всех. Но в последний момент папа проглотил их и тяжело вздохнул. т а закончилось сегодняшними делами, Эллери. Осталась последняя корзина белья. Он неопределенно хмыкнул и попросил передать печенье. Мама протянула ему тарелку, но не отпускала, пока папа не поднял на нее взгляд. Когда закончишь со стиркой, почему бы тебе не помочь мне с ульями? Он так сильно стеснул зубы, что я испугалась, как бы они не сломались. Я покорно опустила взгляд, но внутри меня все сжалось. Я мечтала доказать отцу, что я не хуже Сэмюэля, но только не так. Не тогда, когда он предпочел бы видеть рядом с собой кого угодно только не меня. Все могло пойти на перекосяк. Отец будет напряжен, и пчелы это почувствуют. Они нападут, и к вечеру мы потеряем половину улья, и я буду во всем виновата. Теплая рука легла на мое колено и сжала его. Мама едва заметно улыбнулась мне. Она смотрела на меня ободряюще, и я начала надеяться, что все же смогу исправить свою ошибку. Может мне удастся воспользоваться временем, которое мы вынужденно проведем вместе, и объяснить, почему я так поступила, почему проголосовала против него. По крайней мере, в защитном костюме мои руки ничем не будут отличаться от его.